Когда моя грудь поднималась при вдохе, мокрая пустыня прилипала к голому телу, потому что в летнее время здесь спят только так. С улицы доносился ляск трамваев и отдаленные гудки машин, не слишком громкая, но пестрая и не ослабевающая смесь звуков, ворсисто-грубая для нервных окончаний. Изредка слышался стук подносов, потому что мой номер был по соседству с кухней,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 Тогда, даже если вы знаете правила, карта ничего не означает. Все они одинаковы. Вот я и лежал, хотя знал, что немного погодя встану. Не решу встать, а просто окажется, что я уже стою посреди комнаты. И точно так же с некоторым изумлением обнаружу потом, что я пью кофе, размениваю деньги, развлекаюсь с девушкой, потягиваю виски, плаваю в воде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 и эффект будет один и тот же. Ложился я с позаранку. Иногда сон становится серьезным и захватывающим делом. Вы уже не спать ложитесь для того, чтобы встать утром, а встаете для того, чтобы опять лечь спать. И среди дня вы ловите себя на том, что стоите неподвижно, ждете и прислушиваетесь. Вы как мальчик на железнодорожной станции, который хочет уехать на поезде, а поезда все нет. Вы смотрите на полотно, но пятнышко черного дыма никак не появляется. Вы слоняетесь по перрону и вдруг замираете на полушаги и прислушиваетесь. Ничего не слышно. Тогда вы становитесь коленками на шпалы в своем выходном костюмчике, за который мать